Глава 32. Рэну ставили на экран своего телефона уведомления издевательски громоздились на главном экране. Вот пропущенный звонок от Леруа, а в самом верху этого шквала повторное сообщение, призывающее ему перезвонить. Ричард джал ее плечо в знак утешения и сел напротив закохонный стол. Лицо у него было доброе. Рэн сочувствовала ему и его положению. Это ведь совершенно невозможная ситуация, на которую непонятно, как реагировать, но Ричард каким-то образом справлялся с ней идеально. Ты не обязана в этом участвовать. Рэн нарушил он молчание спустя несколько минут. Она подняла голову. Глаза у нее устали, разум затуманился. За последние несколько недель на нее сыпались нескончаемые удары. После того, как Лероа отвез ее домой, она отчаянно пыталась отвлечься от этого дела, но на поверхность бесконечно всплывали новые образы. Она не могла выбросить из головы других жертв, особенно бедной Эммы, на холодном, стерильном столе. И тут ее осенило. Болеголов. Такой странный, уникальное орудие убийства. На самом деле настолько редко, что до этого за всю карьеру она видела его только раз. Я знаю. И спасибо за то, что говоришь это, но я должна рассказать другим то, что знаю, ответила она, вертя кольцо на пальце. Я работаю над этим делом уже несколько недель. И я уже много лет живу в тени мясника. Независимо от того, что произойдёт, я должна помочь. Рейчард кивнул, опираясь локтями на стол. Я понимаю. Просто делай это в своём собственном темпе. Хорошо. Перезвони Джону, когда будешь готова». Полагаю, нет времени лучше, чем сейчас, ответила Рен и встала. Не успела она сделать и шагу, как зазвонил телефон. "Мюллер, привет", сказал Леруа в трубку. "Привет. Прежде чем ты начнёшь, я хочу тебе кое-что рассказать". Помнишь дело, которое вела несколько лет назад? Пожилую женщину привёз скорую помощь ее взрослый сын. У нее была депрессия, несколько попыток самоубийства в прошлом, и он сказал, что она, кажется, могла что-то проглотить во время очередной попытки, предпринятой тем вечером. У нее были сильные конвульсии и затруднённое дыхание. Рэн сделала паузу, ожидая, вспомнит ли Леруа подробности этого случая. Она попала ко мне вскоре после того, как её доставили в больницу. Позже мы выяснили, что причиной всему был балегалов, подмешанный в её бокал красного вина. Балегалов? Люди его используют? спросил Лэро, Рэн почти не его видел, как он качает головой, отчаянно пытаясь понять, причём тут это дело. Она продолжила. «У бедняжки Кости, были практически раздроблены на части из-за мышечных конвульсий. Она едва выдержала 10 минут скорой помощи, прежде чем отправиться ко мне на стол. Это ужасная смерть и довольно странный способ самоубийства, но не было никаких признаков внешнего злого умысла. Да, я припоминаю ухты, когда это было? Два-три года назад. У нас были сомнения, конечно, но как-то и сказала прямых доказательств. Не обнаружилось. За все годы работы судмедэкспертом я столкнулась только с ещё одной смертью от болиголова женщина, которую мы нашли на кладбище. Думаешь, они связаны? Это он, Джон. Я знаю это. Как звали эту женщину? Мон. А я помню, что она выглядела как Мон. Я уже посмотрела в системе. Её полное имя Мона Луиза Роуз ближайший родственник, Джереми Келвин Роуз. Леруа вздохнул на другом конце телефонной линии. Рэнс сделала глубокий вдох и зажмурилась. Это имя мы уже слышали. Мы поговорили с Филиппом Трюдо. Ты была права, это тот самый парень, и он тоже называл нам имя Джереми Роуз. Рэн внезапно почувствовала головокружение. Несомненно, причиной тому был переизбыток информации, наводнивший её мозг, и без того перегруженный недостатком сна и питанием из торгового автомата в течение последних нескольких дней. Голос Леруа пробился сквозь тишину. Я поговорил с человеком, который был в баре прошлой ночью. Он видел, как наш парень уходил с жертвой. Описание, правда, оказалось не слишком полезным. Он сказал, что подозреваемый. ему улыбнулся. И это каким-то образом ему запомнилось. Рен не удивилась, что свидетель упомянул именно улыбку Кел, она действительно запоминалась, в основном потому, что была немного кривовата. Что-то в ней было такое очаровательное, придававшее ему странную непринужденность. Да, я понимаю, почему кто-то её запомнил. Всех сказала Рэн, глядя на Речурда за столом с беспокойством прислушивающегося к разговору. Сейчас я проверю, сможет ли он опознать Джереми Роуза, продолжил Лероа. Затем он прочистил горло, и голос его стал хриплым. Как только мы выясним адрес участка Роуза, я отправлюсь за ордером на обыск. Нам нужно добраться до него как можно скорее, потому что он, скорее всего, попытается бежать. Новости пестрят кучей дерьма, и он должен понимать, что облажался. Я поеду туда. Я хочу поехать с тобой, как только ты получишь ордер. Леруа усмехнулся. Рэн, нет. Это уже слишком. Ты и так уже достаточно сделала. Без тебя у меня бы не было столько информации на этого урода. Благодаря тебе это дело сдвинулось с мёртвой точки. и ты заслуживаешь того, чтобы отступить. Я ценю это, Джон, правда, но я иду. Почему ты так уверен, что на его участке мы не найдем еще трупов? У нас все еще числится несколько пропавших без вести людей, и я не удивлюсь, если мы найдем их там гниющими в болоте. С тобой должен поехать судмедэксперт, Рэн, и кроме того, перебила она, — Если он попытается убежать или спрятаться, то увидев меня, он может вернуться. В конце концов, Он приложил много усилий, чтобы привлечь моё внимание. Зачем ему теперь от меня прятаться? Леруа вздохнул. Я не буду использовать тебя в качестве приманки, Рен. Я знаю. Мне просто нужно быть там. Позволь мне быть там, умоляла она. Повисла тишина. Наконец, Леруа шепотом выругался и уступил. Ты большая девочка. Я не могу запретить тебе ехать, когда у тебя есть уважительная причина. Встретимся в участке. Бруссар только что приехал, так что сейчас я иду получать ордер. Хорошо. Скоро увидимся. Она положила трубку и оглянулась на Ричарда. Его доброе лицо было искажено беспокойством. Я не хочу, чтобы ты уезжала, решительно сказал он. Она понимала, что его волнение обосновано. Если бы ситуация была обратной, она бы тоже не хотела, чтобы Ричард куда-то ехал. Ричард. Я понимаю, что это страшно, начала она, пересекая кухню, чтобы сесть рядом с ним на стол. Это не страшно, Рэн. Это ужасно и опасно. Этот парень тебя убить пытался, он пытался отнять твою жизнь, и он спустя годы вышел из укрытия только для того, чтобы заманить тебя к себе, воскликнул он, задыхаясь. А теперь ты хочешь прийти прямо к нему домой? Это безумие. Это безумие. Я не могу позволить тебе сделать это. Голос Ричарда сорвался. Он закрыл рот рукой и покачал головой. Мне жаль. Я не позволю. Я знаю, знаю. Но я буду окружена полицией. Там будет Джон и Уилл и куча других вооружённых офицеров. Ты можешь доверить им мою безопасность, а я не буду делать ничего опасного, честное слово. Ты имеешь в виду ничего более опасного. Я вернусь к тебе домой, я обещаю. Просто я должна с этим покончить. Я должна увидеть, как его уводят в наручниках, иначе я никогда больше не смогу заснуть. Пожалуйста, постарайся это понять. Рент была на грани слёз. Физическое истощение и эмоциональная нагрузка начали разрушать крепкие стены её выдержки, которую она так старалась сохранить. Речорт опустил взгляд вниз, на секунду собираясь с мыслями, затем снова поднял на неё глаза. Он быстро моргал, сдерживая собственные слёзы. Глаза его покраснели и были полны страха. Ричард схватил её за руки. Вернись ко мне домой, умоляюще произнёс он. Она нажала его ладони в ответ, наклонила голову, утакаясь лбом в его лоб. Я обещаю,